Мы перешли в зал, где один из разбойников, бывший перед тем лекарем, осмотрел податаманье и его товарищи и натёр им раны бальзамом. По окончании этой операции всем захотелось узнать, что находится в сундуках. Одни были наполнены кружевами и бельём, другие платьем. В последнем сундуке, вскрытом нами, Оказалось несколько мешков, набитых пистолями, что весьма обрадовало наших корыстолюбцев. После этого осмотра Стрепуха уставила постоялец винами, накрыла на стол и подала кушанье. Сначала мы разговорились о великой победе нами одержанной. Тут синьор Роландо обратился и ко мне. "Признайся, Жюль Бласс", сказал он. "Признайся, дядя мой, что ты здорово струхнул".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 Решено было на завтра чуть свет отправиться всем в Мансанилью, чтобы продать их там, так как слух о нашем набеге, вероятно, ещё не дошёл до этого места. Приняв такое решение, мы закончили ужин, после чего снова вернулись на кухню, чтобы взглянуть на синьору, которой застали в том же состоянии. Мы были уверены, что она и ночью не выживет. Хотя нам показалось, что жизнь в ней еле теплится. Однако некоторые разбойники не переставали бросать на неё любострастные взоры и обнаруживать грубые вожделения, которым они непременно дали бы волю, если бы Раланд не уговорил их подождать, по крайней мере, до тех пор, пока дама придёт в себя от подавляющей грусти, сковывшей её чувства. Уважение к атаману обуздало их страсти. Иначе ничто не спасло бы этой синьоре. Даже смерть была бы не в силах уберечь её честь. Мы оставили на время эту несчастную женщину в том состоянии, в котором она находилась. Роланд ограничился тем, что передал её на попечение Леонарди, и все разбрелись по своим помещениям. Что касается меня, то улёгшись на своё ложе, я вместо того, чтобы заснуть, не переставал размышлять о несчастье этой синьоры. Я не сомневался в том, что она знатная дама, а чего судьба её представлялась мне ещё более горестной. Не мог я также без дрожи подумать об ожидавших её ужасах, и я чувствовал такое огорчение, точно меня связывали с ней узы крови или дружбы. Наконец, поскорбев об её участии, я стал раздумывать над тем,